глава 6 место встречи тот лагерь был замечательным местом эдемский сад на колесах который сам определял свое географическое положение и весь год перемещался вслед за хорошей погодой убежище где каждый мог сосредоточиться на своей жизни в минимальном пространстве чудо внутренней самоорганизации в купе с мобильностью элвин уайт Если ехать на запад по 10-й автостраде навстречу январскому закату, в пустыне можно увидеть странное явление. Тысячи золотых искр блестят у подножья гор, точно их окружает огромное гладкое озеро. Если подъехать ближе, эти точки превращаются в сотни автофургонов, в чьих лобовых стеклах отражаются последние лучи дневного света. Перед вами городок Кварцсайт. Большую часть года — это дремлющий одинокий форпост между Лос-Анджелесом и Фениксом с двумя большими парковками и такой жаркий, что у вас могут начаться галлюцинации. Во время адского летнего пекла здесь живет менее четырех человек. перекати поле здесь больше, чем приезжих. Но каждую зиму, когда дни становятся мягкими и ласковыми, Сотни тысяч кочевников стекаются со всей страны и Канады, мгновенно превращая в городок, в мегаполис, место встречи. Некоторые из приезжих — активные перелетные пташки, те, у кого достойная пенсия, или те, кто удачно ушел с работы и чьи накопления не пострадали во время кризиса 2008-го. А другие — беженцы, живущие на краю правил общества. Их благосостояние отражается в широком спектре фургонов, торжественной колонны, движущихся по Мейн-стрит. Машины и грузовички тащат за собой всевозможные жилища, от сверкающих алюминием автобусов до кузовов, оснащенных дверьми и окнами, и коплевидных трейлеров размером с походную палатку. Здесь можно увидеть крошечный домик с фронтовым слуховым окном и дешевыми украшениями, поставленный на опору из двух осей, или грузовик, тянущий за собой обитаемую лодку, которая станет здесь импровизированным жилищем. Здесь десятки списанных школьных автобусов. Одни еще желтые, как лепестки подсолнуха. На других нарисованы дикие пейзажи или психоделические абстракции. Некоторые превратились в изящные домики с диванами и печками-буржуйками. Какие-то стали торговыми точками на колесах, как, например, автобус с надписью «Мороженое и кофе», выкрашенный в цвета радуги реликт прошлого, который мог бы принадлежать современному кену Кизи, любителю эспресса, или кузнечная мастерская с логотипом в виде наковальни и слоганом «Перерабатываем общественный мусор молотом и руками». Здесь можно увидеть дряхлые пикапы с домиками, встроенными в кузов, миленькие пятиколесные трейлеры со спутниковыми тарелками и колымаги, настолько перегруженные скарбом, что их брюхо царапает асфальт. Некоторые машины безупречны и блестят на солнце хромовой отделкой. Другие изрыты ржавчиной, скрипящие изношенные останки. На одном микроавтобусе с пустой канистрой на крыше написано «Помогите нашей семье начать свой бизнес» и ссылка на сайт, где можно пожертвовать деньги. На кузове старого кемпера красивыми печатными буквами выведено «Убежище бездомного» и «Благослови Бог» ниже пожелания. Нужны бензин, наличка, машина побольше. Не всегда можно определить материальное положение человека только по состоянию его машины. Например, некоторые фургоны на парковках для трудопутников напоминают прогулочные средства передвижения, и можно подумать, что они принадлежат зажиточным отдыхающим. Когда я начала захаживать на парковке, где останавливались участники Кэмперфорс, то думала, что здесь делают эти сверкающие яхты на колесах со спутниковыми антеннами. И я кое-что узнала. Во-первых, Некоторые парковки становились временным домом для тех, кто работал в нефтяной отрасли. Им платили хорошие деньги, они могли себе позволить роскошные игрушки. Во-вторых, далеко не у всех кочевников транспортные средства в их полном владении. Как и в случае с недвижимостью, здесь можно переплатить и попасть в долговую кабалу, каждый месяц наскребая нужную сумму. И, к сожалению, как и владельцы домов, Жители фургонов могут тратить на кредитные выплаты куда больше, чем на себя. Машины медленно ползут по дороге. Но никто не торопится. Рядом с домами на колесах здесь можно увидеть пыльные внедорожники, которые возвращаются из пустыни. На пассажирах шарфы и защитные очки, и выглядят они так, будто их посыпали сахарной пудрой. Грузовики с прицепами еле тащатся к своим местам на забитых стоянках, застревая на поворотах. На перекрестках пожилые люди в инвалидных колясках и бумеры с маленькими собачками на поводках ждут, когда освободится пешеходный переход. Подростки с дредами и молодые люди с потрепанными рюкзаками сидят на обочине. Их племя называет себя по-разному — панки грязные ребята, путешественники, радужники, отсылка к семье Радуги, чьи собрания многие из них посещают. Некоторые ребята ждут попутки в город, Юму, Феникс, куда угодно. Другие держат картонные плакаты, просят денег. Только они не считают это попрошайничеством. Это называется «держать табличку» или «промысел» или «обмен резервами». Так все делают, когда окончаются деньги на бензин. Многие взрослые неприязненно на них поглядывают, но другие включаются в игру. Беловолосая кассирша в магазине пробивает две упаковки по 6 банок пива парню в коричневой кофте со светлыми дредами. Она смеется, когда он в шутку протягивает ей в качестве оплаты горсть крашенных камешков. Жаркий спор разгорается в очереди на почте между перелетной пташкой и молодым бродягой с лихо закрученными усами. «Люди, вы — духовные существа, которые побеждают планетарные законы? Или просто подонки?» Загрязняющие землю. С наступлением вечера ребята уходят в лагеря в пустыне. У костра они передают по кругу бутылку виски, бренчат на гитарах, жарят хот-доги, сворачивают самокрутки, убивают время. К ужину большинство ресторанов в городе забиты под завязку. Народ начинает прибывать уже после полудня. В одной популярной пиццерии пожилые танцуют и слушают местную группу, в чьей программе присутствует песня «Be Ladies», которая начинается со строки «Если бы у меня был миллион долларов, я бы купил тебе дом». В другие дни они поют караоке. Пожилая женщина в красной соломенной шляпе выезжает на танцпол в своем инвалидном кресле и густым вибрато начинает петь «Looking Out My Back Door» группы Creedence Clearwater Revival. Во время зажигательного гитарного соло Она рисует креслом восьмерку посредине комнаты, и все ей аплодируют. Кафе и прачечные переполнены клиентами, которые хотят поесть, постирать вещи и даже помыться. Душ стоит 7 долларов и идёт в комплекте с многочисленными правилами на табличках. Мыться не более 20 минут, не курить, не красить волосы и никакой обуви в кабинках. Копы наседают на радужников, которые толкутся у задней двери. Посетитель прачечной вещает о комете, которая уничтожит Вселенную, и о том, что Обама ничего не предпринимает по этому поводу. Седой старик сидит на парковке, прислонившись спиной к сечатому забору и бросая камень Джек Расселтерьеру, который каждый раз послушно приносит его хозяину. «Это пустынная поисковая собака», — хохочет старик, поймав мой взгляд. Охота за полудрагоценными камнями в пустыне — излюбленное местное хобби. Владельцы ресторанов здесь не единственные, кто борется за свой кусок хлеба. Торговцы каждый год стекаются в Кварцсайт, где ставят палатки или открывают лавки, закрытые не в сезон, и развешивают рекламу по всему городку. «У мистера Мотерхоума чистейшее масло в Кварцсайте, заверяет один деятель, чьи фото с неестественно белозубой улыбкой красуются на нескольких плакатах. «Это не мираж. Цены реальны» кричат рекламы конкурента. Бесплатные блины на завтрак. Растяжка напротив ламеса RV. По утрам шесть раз в неделю пенсионеры выстраиваются в очередь за горячим завтраком в зале, оборудованном рекламными экранами. На них демонстрируются дома на колесах, которые большинство не смогут себе позволить. К рекламе посетители относятся как к местным проповедям. Фоновый шум, который нельзя заглушить, но на который не стоит обращать внимания появляются десятки точек для снабжения и обслуживания автофургонов, начиная с площадок для мусора и заканчивая киосками с солнечными панелями и передвижными ремонтными мастерскими лобовых стекол. Некоторые, чтобы выделиться, используют смешные названия. «Добавька бензина», «Крошка грузовик», «Фургонный проктолог. Другие взывают к высокому. На палатке «Шартель Пинстрайпин Services Висит огромный крест и растяжка. Надежда для Америки, Америка для Иисуса. Все хотят заработать как можно быстрее и обещают самые низкие цены. «Мы трудимся усердно, продаем доступно», обещает один плакат. «Все должно работать», заявляет другой. На рынках со списанными продуктами покупатели могут найти еду по очень низким ценам. С истекшим сроком годности, в мятых коробках и битых консервных банках. За ярко-розовым фасадом магазина Addicted to Deals можно купить DVD, 3 штуки за 10 долларов, и витамины с истекшим сроком годности. «Это чудовищное место», — пишет один покупатель. «Это плод запретной любви университетского общежития и супермаркета, покрашенный в кислотно-розовый и со слоганом вместо имени». Кварт-сайт не может похвастаться обилием культурных мест, но почти все ходят в книжный Reader's Oasis на восточном углу Мейн-стрит. Владелец его — нудист преклонного возраста Пол Вайнер, мужчина с глянцевой кожей. По магазину он ходит не иначе, как в на бедренной повязке. И если холодно, он надевает свитер. Пол может позволить себе держать магазин, поскольку формально это не здание — и налоги на него невысоки. У магазина нет настоящих стен, только крыша над бетонной плитой. Разделителями служат брезентовые перекрытия, пристройками, грузовые контейнеры и трейлер. Журнал «Trailer Life» назвал это сооружение высшим достижением архитектуры квартсайта. На заре своей карьеры Пол разъезжал по стране под псевдонимом «Свит Пай» в качестве буги-вуги-пианиста-нудиста, известного песни «Fuck them if they can't take a joke». Он до сих пор иногда играет на своем кабинетном рояле у входа в магазин, рядом с благоразумно прикрытым отделом книг для взрослых. В магазине есть и секция с христианскими книгами, но в задней части, и получасто приходится показывать ее посетителям. «Моя голая задница ведет их к Библии», — говорит он. Приверженцы более традиционной религии идут на другой конец Мейн-стрит к западу от Reader's Oasis, где фиолетово-белая крыша венчает палатку миссии последнего шанса. В семь вечера проходит собрание, на которых странствующий пастырь бренчит на электрогитаре, не спосылая прихожанам света Иисуса. «Этот свет будет виден по всему миру», — восклицает он. «Он не только в этой палатке. Он не только в кварц-сайте». Он не только в Аризоне, он повсюду, все дальше и лучше. После каждой службы прихожане подходят к пастырю, чтобы их помазали елей. Он несет всякую чушь и хватает верующих за плечи, чтобы потом с силой толкнуть, даже если перед ним женщина на костылях, в объятия приближенных. Десятки тысяч кочевников каждой зимой участвуют в этом карнавале кварцайта. В городке только три маленьких мотеля, но более 70 парковок для автофургонов с названиями, обещающими спокойный отдых. Солнце Аризоны, оазис в пустыне, праздничные пальмы, Ля-Мираж, рай, земняя гавань, живописная дорога. У последней есть девиз «Наслаждайся жизнью на медленном ходу», который подытоживает стандартные маркетинговые ходы. В среднем они берут по 30 долларов за место для ночлега на асфальте или гравии с водоснабжением, электричеством и санузлом, доступом к душевым и прачечной, иногда Wi-Fi и кабельным телевидением. Многие парковки не принимают тех, кто младше определенного возраста. Родился после правления Эйзенхауэра и вывешивают таблички со знаком 55+. Когда репортер газеты «Скотсмен» писал о них, кто назвал их парковками юрского периода. Но многие из тех, кто останавливается в кварцайте, не заезжают на парковки. Они собираются в местном дешевом квартале на пустоши за городом, как золотоискатели, оккупировавшие месторождения во времена золотой лихорадки. «Не молодой лихорадки», — измывается все тот же корреспондент. Здесь они разбивают лагерь на твердом грунте из пыли и гравия, который называют пустынным бетоном. Вместо того, чтобы платить за удобство, они добывают электричество с помощью солнечных панелей и генераторов, работающих на бензине, и приносят воду в своих канистрах и бутылках. Те земные блага, которыми они жертвуют, дарит им природа. Они паркуются под гигантскими раскидистыми кактусами, чей толстый ствол может достигать высоты телеграфного столба. Издалека растения кажутся огромными стоянками для домов на колесах. Они толпятся по краям пустыни, отыскивая редкие участки, где есть тень от каучуковых деревьев, мескитовых деревьев, железного дерева и пустынных акаций. По соседству с ними живут кенгуровые крысы, хохлатые перепелки, ящерицы, скорпионы и кочуют стаи койотов, чьи ночные крики порой заглушают гул генераторов. Здесь водятся и гремучие змеи, но большинство из них в спячке до весны — когда волны жара накроют пустыню и очистят ее от представителей человечества. Когда путешественники находят себе место, они вытаскивают коврики, наборы для барбекю и шезлонги, разворачивают брезент, искусственные лужайки и непромокаемые пенки, вешают разноцветные флаги и устраивают собачьи бега. Все это напоминает огромный пикник, зрелище, которое National Geographic когда-то назвал «самый большой в Америке парковкой». У него есть и другие имена, например, «Весенние каникулы для пенсионеров» или «Палм Спрингс для бедных». Эта пустыня — государственная территория. Она в ведении Bureau of Land Management и включает бесплатные зоны для кемпинга, где кочевники могут останавливаться на две недели. Потом им необходимо переехать на другой участок государственной части пустыни, находящийся не менее чем в 40 километрах от предыдущего, или на территорию Лапоса Long Term Visitor Area, которая находится к югу от сайта и занимает более 4450 гектаров. Чтобы жить там, нужно заплатить 40 долларов за две недели или 180 долларов за срок до 7 месяцев. Пропуском на территории служит яркая наклейка с рисунком кукушки-подорожника и снежинкой. Если их наклеить на лобовое стекло, они остаются там надолго и служат опознавательным знаком для разъехавшихся по всей стране гостей кварцайта как значки тайного общества. Считается, что с декабря по февраль в пустыне рядом с кварцайтом живет около 40 тысяч кочевников. Билл Александр словно целую вечность наблюдал за тем, как они приезжают и уезжают. Будучи главным смотрителем территории от Bureau of Land Management's Yuma Field Office, он 17 лет проработал в этом регионе. И он утверждает, что даже после стольких лет дружелюбие гостей его поражает. Парень, который приезжает на велосипеде с собакой на поводке, может раскинуть палатку рядом с парнем на эксклюзивном кемпере за 500 тысяч долларов. И они прекрасно ладят, говорил мне Билл. И эта способность к сосуществованию проистекает из обычного желания хорошо жить на общей земле, которая одинаково принадлежит как парню на велосипеде, так и парню на кемпере. Его наблюдения согласуются с мнением Айрис Голденберг, работницы Amazon Kemperforce, которую я встретила в Фернли. 62-летняя Айрис жила в спортивном трехметровом трейлере, который она делила со своим шицу Мэдисоном, Панчо-попугайчиком-неразлучником и Каспаром, болтливым Жако, которого назвала в честь одного теолога XVI века. Мы все набились в трейлер и болтали, когда она вспомнила о кварцсайте. Раньше я никогда о нем не слышала. Как и била ее завораживало смешение разных социальных классов. Это немаловажно для современной Америки, где все соседи ранжируются по уровню зарплаты, а богатые отгораживаются и отделяются от бедных. В кварцайте все иначе. Там привечают всех, — говорила Айрис. Что бы ты ни имел, тебе рады. Когда Айрис впервые рассказывала мне о кварцайте, то расписывала, как замечательно себя чувствуют в сухом климате и как хорошо ей там живется. Помимо дешевого кемпинга, там легко найти работу ненадолго. В конце концов, временным городам нужны временные работники. В то время года, когда по стране практически нет вакансий для трудопутников. Так, например, она мыла посуду за 8 долларов в час в одном ресторане с девизом «Отличная еда, разумные цены», куда ранние пташки каждую пятницу заходили на ужин с 16.00, чтобы поесть жареной рыбы, а в кухне стопки грязных тарелок доходили до потолка. Арис также трудилась в передвижном ресторанчике с китайской едой. Когда я пришла туда навестить ее, она выбежала ко мне с горстью печени с предсказаниями. Хотя в пустыне социальные границы стираются, люди остаются людьми. Они разбиваются на племена. Рисовать камешками свои границы уже стало всеобщей традицией. Также камнями выкладывают разные фигуры и инициалы. Это своеобразные татуировки на местности. Появляются микрорайоны с названиями вроде «Место койотов» или «Полуакровый вольный лагерь бездомного Роджера». И самодельные указатели, от аккуратных деревянных плашек, которые выглядят так, будто их сделали в школе на уроке труда, до одноразовых тарелок, на которых наспех что-то написали и примотали скотчем к деревянным шестам. Наряду с племенами появляются десятки пустынных ралли, собрания клубов-кочевников, у которых есть общие черты. Некоторые формируются по возрастному признаку. В один из них бумеры — Принимают представители послевоенного поколения, хотя в числе кочевников этих людей столько, что даже странно образовывать клуб. Другие нацелены на представителей более молодого поколения. Их обычно отличает нестандартное написание и печатные буквы, приметы эпохи интернета. Также есть кружки рыбаков, волонтеров, которые помогают людям в случаях стихийных бедствий, и лиц нетрадиционной ориентации. Радуга на колесах. Они не имеют отношения к путешественникам из радужных. Есть клубы-одиночек, сеть странствующих-одиночек, соло и одиночки на колесах. В последнем правило особенно строгие. «Мы вышвыриваем всех, кто пытается завести шашни с кем-нибудь», сообщил один из членов клуба «Техасской газете». Правило предписывает вести себя как общительные одиночки и утверждают, что члены клуба разного пола, не состоящие в кровном родстве, не должны занимать один участок. Есть даже клуб убежденных нудистов. На юге территории для приезжих имеется зона в 30 гектаров, которая называется «Волшебный круг» и огорожена плакатами с надписями «Внимание!» За этой границей вы можете встретить загорающих нудистов. Жители кварцайта в сети шутку называют ее «морщинистый город» и «город обвисший и болтающийся». Другие лагеря формируются вокруг общей работы. Такая группа все равно, что обычный пригород с типичными соседскими отношениями в дикой глуши. Лондонская Financial Times назвала сайт одним из самых странных мест в Америке, посещение которого опасно для рассудка. Но это не национальное отклонение. Когда понимаешь, что этот городок совершенно американский, даже слишком до такой степени, что может показаться карикатурой, то можно испытать тяжелый шок. Коренных жителей здесь почти не осталось. На месте их жилищ простодушным приезжим продают сувенирные ловцы снов из Пакистана и вышитые бисером макосины из Китая. Зимы не существует. Предсказатели, духовные искатели и любители скидок собрались здесь, ведомые общим убеждением, что лучший способ сбежать от проблем — залить полный бак и выехать на дорогу. Сайт всегда был убежищем для путешественников, аутсайдеров, людей, которые ищут новый путь в жизни. И он довел до совершенства искусство цикла подъемов и спадов. История городка начинается в 1856 году, когда поселенцы сами основали форт Тайсон, чтобы отбивать нападение индейцев Махаве. Позже форт стал станцией для дилижанцев Тайсон-Уэллс, Его руины теперь находятся на территории крошечного музея неподалеку от пиццерии. В городе есть еще два музея. Один располагает коллекцией жевательной резинки со всего мира, а другой военными реликвиями. Но они не так популярны. В 1875 году писательница, мемуаристка Марта Саммерхейс провела ночь в Тайсон-Уэллс и написала, что это место очень печальное и негостеприимное. От него разит нездоровьем. Моральным и физическим. Когда дилижанцы перестали ходить, бывший форт стал городом-призраком. В 1897 году, когда горнодобывающая промышленность начала активно развиваться, он снова ожил. Почта открылась, а поселение получило новое имя — Кварцсайт. Изначально городок должен был называться Кварцит по названию минерала. Но кто-то когда-то допустил ошибку в написании, и это название прижилось. Самой знаменитой исторической фигурой кварцайта был погонщик верблюдов сирийского происхождения по имени Хаджи Али. Похороненный на городском кладбище в 1902 году, мужчина известен под прозвищем Хайджоли. Так американцы переделали его настоящее имя. В 1856 году Али поступил в американский верблюжий корпус во время короткого эксперимента, когда на этих сварливых животных перевозили груз на юго-запад. Одно время верблюды даже доставляли почту из Тусона в Лос-Анджелес. Программу свернули в 1861 году, когда началась гражданская война. Могилу Хаджи-Али венчает пирамиды из кварца и окаменелого дерева с остальным верблюдом наверху, около трех метров высотой. На табличке спереди написано «Последний приют Хайджоли, родившегося где-то в Сирии около 1928 года». И более 30 лет верной службы правительству США. По слухам, прах Топси, одного из верблюдов Али, похоронен вместе с ним. Хаджи Али — самый известный гражданин Кварццайта, за исключением, может быть, продавца книг в Неглеже. В черте города его верблюд стал неофициальным символом. На въезде в городок стоят высокие приветственные стелы с металлическими верблюдами, такими же, как на могиле Али. Одна из местных парковок называется «Фаршированный верблюд». На восточном углу Мейн-стрит стоит памятник верблюду, собранный из колесных дисков и другого металлолома. И каждый год в кварцсайде проходит парад хай Джолли. В лучшие годы это был полноценный фестиваль со скачками или верблюжьими бегами. В яхт-клубе Кварцайда, баре-ресторане с тотализатором и девизом «Что не день, то без моря» Сын владельца имел обыкновение одеваться в ростовой костюм верблюда и отрывался на танцполе, пока группа играла хайджоли. Фолк-композицию «Нью Кристи Миннистрелс», лирический герой которой – погонщик верблюда, выступает одновременно неутомимым тружеником и беспечным дамским угодником. Неординарная история не спасла город от забвения. В середине 1950-х его население сократилось до 11 семей а затем его воскресили груды мусора и живописные скалы. В 1960-х здесь раскинулись обширные блошиные рынки после того, как на трассе сломался автомобиль. Водитель, мать, ехавшая на запад с четырьмя дочерьми, не могла оплатить ремонт и продавала детские игрушки. Другие последовали ее примеру, распродавая все, что залежалось в багажнике. В итоге на этом месте разросся целый базар. В 1967 году группа энтузиастов устроила выставку продажу камней и минералов, чтобы привлечь новых покупателей. Она стала такой популярной, что, по общему мнению, спасла кварцайт от вымирания. Со временем к ней присоединились несколько блошиных рынков и барахолок. Зимой целые толпы собираются на территории заасфальтированной голой пустыни, которая в остальное время года пустует. Одновременно открывается множество базаров. Это рай для барахольщиков. На прилавках можно найти коровьи черепа, чугунную посуду и дамские сумочки для оружия. В одной такой торговой зоне на Мейн-стрит я познакомилась с Шэрон Петерсон, 70 лет. Все называют ее Шерри. Вместо столов она использовала старые деревянные двери и раскладывала на них все, что приносило на продажу, в том числе катану, олень-ярога, гавайские рубашки — и домашнюю утварь, которая ей больше не нужна, поскольку живет она в автофургоне марки «Форд». В перемешку с товарами лежат кусочки бумаги, на которых она написала разные житейские мудрости в стиле наклеек на бамперы. В связи с растущими ценами на боеприпасы не ждите предупредительного выстрела. Или «Мы не перелетные пташки, мы снежинки». Покупатели подходили, смотрели, шли дальше. Один? Взял 4 рубашки за 17 долларов. «Мир станет лучше, если все будут носить гавайские рубашки», — радуется Шерри. Другой заплатил 25 долларов за коричнево-бирюзовый сервиз, который сама Шерри купила в Санта-Барбаре на 5 долларов дешевле. «Это единственное хобби, на котором можно отбить деньги», — говорит она о барахолках. На Шерри была кепка, утыканная золотистыми и серебристыми значками в виде морских коньков и других обитателей глубин из-под которой торчали заплетенные в косички волосы. Вокруг глаз у нее морщинки, а кожа всегда загорелая. Возможно, это наследие солнечных дней, когда в 1960-х она занималась серфингом на пляже Манхэттена к югу от Лос-Анджелеса. У нее до сих пор хранятся фотографии, где она с модной стрижкой в купальнике стоит на желтом лонгборде. Она вспоминает, что в те времена жить было легче. Тогда у нее было правило 25. Гамбургеры, сигареты и бензин стоили 25 центов за галлон, пачку и фунт. Шерри обитает в машине с тех пор, как ей пришлось продать дом в Миннесоте. Она купила его в 1989 и жила там 23 года, сдавая лишние комнаты, чтобы покрыть расходы. Затем ее уличили в том, что у нее нет на это разрешения. Больше она не могла сдавать комнаты, а это означало потерю дома. «Бюрократы совсем с ума сходят», — жалуется она. Сначала она планировала жить на то, что получит с продажи дома. Но если в 2002 году его цена выросла до 300 тысяч долларов, то после финансового кризиса она сразу же упала до 140 тысяч. После уплаты посредникам и по кредиту денег осталось мало, но Шерри использовала их с максимальной пользой. Изначально в ее фургоне было 15 мест. Она сказала мне, что живет в нем будто в передвижном особняке с окнами вместо картин, только пейзаж снаружи меняется. Ее пенсия составляла 600 долларов в месяц, 500 — после уплаты медицинской страховки. «На бензин мне как будто хватает», — говорит она со смехом. «Если не смогу себе его позволить, то просто останусь на одном месте». Всю свою одежду она хранит в трех больших пластиковых корзинах, добавок платит 600 долларов в год за аренду ячейки в камере хранения. По ее словам, место на барахолке обходится ей в 300 долларов в месяц плюс 50 долларов за разрешение торговать в черте города. Когда она не на барахолке в квартсайте, то продает украшения на пляже в Санта-Барбаре, где пропуск на весь сезон стоит всего 100 долларов, но не дает разрешения находиться на территории с двух ночи до 6 утра, когда пляжи закрыты. Что она делает в это время? «Я прячусь», — спокойно отвечает она и объясняет, что там много мест, где можно неприметно припарковаться. В отличие от ее прежнего хиппи-фургона сплошь в наклейках, нынешний нейтрально белый и внимания не привлекает. Через несколько дней после нашего знакомства мы с Шерри выбрались на ужин в яхт-клуб Кварцайта. Шерри заказала двойной гамбургер и съела только одну котлету. Вторую аккуратно упаковала в салфетку, чтобы отдать ее собаке, за которой присматривала, пока ее хозяин, тоже промышляющий торговлей, ненадолго уехал в Феникс. Из гарнира к бургеру, салата латука, помидоров и лука, она соорудила салатик, полив его кетчупом с майонезом, которые вместе стали похожи на соус тысячи островов». Она выпила две кружки безалкогольного пива и стакан воды со льдом и лимоном. Когда мы собрались уходить, она наотрез отказалась, чтобы я заплатила за нас обеих, и аккуратно перелила недопитую воду в свою многоразовую кружку. Вода была холодной и освежающей, а лед небольшой роскошью, потому что в фургоне Шерри не могла его сделать. Мы пошли пешком к барахолке Хай-Али. Я спросила у Шерри, где она ночует, и та ответила, что в своей машине, которая припаркована прямо напротив ее стола. Там никто ей не мешал. Она сказала мне, что я отчаянная, раз живу в Нью-Йорке. А сама она очень рада, что не застряла где-нибудь в бетонных джунглях. «Если птицы могут жить и в парке, и в городе, почему мне нельзя?» — говорила она. «Я не обязана жить в местах, предназначенных для людей. Вот и все». Как и многие другие городки Америки, Сайт переживает тяжелые времена. На Мэйн-стрит кипит торговля, но можно заметить, что бизнес не справляется. Ресторан заколочен. На одной заправке краска выцвела и отслаивается. Насосами как будто много лет никто не пользовался. По словам старожилов, раньше в кварцайт стекалось столько кочевников, что можно было пересечь пустыню, ступая по крышам машин. Но за последние годы количество приезжих резко упало. Причину никто не знает, но у всех есть любимая теория от местной политики до резкого повышения налогов на собственность и торговую деятельность, от изменений курсов валют США и Канады до плавающих цен на бензин. Некоторые считают, что сотни искателей, которые приезжали в кварцайт за камнями и минералами, теперь наведываются в тусон. Другие полагают, что это симптом более серьезной экономической болезни, и все меньше людей могут позволить себе долгие переезды в питающихся бензином домах, не говоря уже о такой роскоши, как свободное время. Я уроженец кварцайта и помню начало 1980-х, когда в разгар сезона к нам приезжало более миллиона человек. Сейчас туристов около 300 тысяч, написал мне по электронной почте Филипп Кашман, президент местной торговой палаты. Забавно, что... До изобретения кондиционеров люди по 6 месяцев спокойно жили в лагере в пустыне. Теперь, как только температура начинает приближаться к 40, все стараются как можно быстрее уехать, — сообщает он и добавляет. Меняется демографический состав групп зимних гостей. Поколению Второй мировой нравилось играть в лото, ходить на танцы, искать камни и минералы и работать волонтерами в наших организациях по поддержке сообщества. Постепенно их заменяют бумеры, и мы видим, что они хотят другого, и им скучно. Ему не хочется верить, что лучшие дни квартсайта позади. Недавно сообщество решило провести эксперимент и организовало новые мероприятия, например, «Большую встречу» — четырехдневный праздник в честь бабушек и дедушек, где гости в количестве 631 человека встали или сели так, чтобы образовать самую большую в истории букву «Кью» из людей и попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Но многие из тех, кто приезжает в Кварцайт, пытаются выжить. Это не те туристы, которые будут царить деньгами и вдохнут жизнь в городскую экономику. В церкви Исаи на авеню Саутмун-Маунтен, вставший на путь пастыря-байкер Майк Хобби и его жена Линда, открыли сезонную столовую, чтобы помочь нуждающимся. После того, как они сами познали все прелести бездомной жизни во время кризиса медицины, когда у обоих не было страховки и пришлось влезть в огромные долги, в 2003 году пара основала церковь, чтобы помочь обездолину. Идея имела успех, и сейчас каждый год с ноября по март в столовой готовятся тысячи порций для пожилых и бездомных. Во многих церковных миссиях гостей не обслуживают, если они не отсидят службу. «По ушам ездит, по отзывам знатоков, а здесь такого условия нет». Майк сказал мне, что безработные старики стекаются в кварцсайт, потому что это город с низкой экономикой и дешевое прибежище. «Прибежище от чего?» — спросила я. «От стыда, бедности, холода». В пустыне, по словам Майка, они не боятся замерзнуть. Они говорят своим детям, что у них все хорошо». Когда я приехала туда однажды вечером, посетители уже выстроились в очередь с пластиковыми подносами, чтобы получить спагетти с цыпленком по охотничьи, салат, чесночный хлеб и яблочные чипсы. Они рассаживались за длинными столами в складском помещении за церковью с видом на парковку. Атмосфера царила оживленная. Пенсионеры обменивались байками о зайцах в товарных поездах и бродягах на велосипедах. Наверху висел нарисованный от руки плакат, Схематичный человек подходит к охваченной красным пламенем двери слева и золотистому облачку справа. «Время пришло», — вещал плакат, — «что ты выберешь? Если не Иисуса, то ты выбираешь ад». За ужином я познакомилась с Леонардо Скоттом, бывшим владельцем заправки, которого все звали Скотти, и который собирал свои густые седые волосы в хвост и носил бейсболку с надписью «Jesus и лорд. Ему было 63, он жил в автофургоне 1995 года выпуска. Я лишился своей империи, когда экономика рухнула. Империя — два дома и двухуровневая квартира, которые он приобрел в качестве инвестиций. Скотти работал на минеральных источниках в Тонопе, получал пенсию в 590 долларов и планировал поехать к друзьям на Тихоокеанское побережье, где, по слухам, можно собирать съедобные сморчки — за 30 граммов которых дают 10 долларов. Он надеялся когда-нибудь переехать на пляж на Кауаи и питаться там фруктами с деревьев. Он не первый из обездоленных, кому пришла в голову такая мысль. В самую большую службу мониторинга бездомных на Гавайях в год поступает около 100-150 звонков и электронных писем от людей, которые хотят быть бездомными на Гавайях. Так сообщил представитель местному репортеру. За последние годы количество бездомных выросло более чем на треть. Этот показатель выше, чем в любом другом регионе по стране. В результате губернатору пришлось ввести чрезвычайное положение, а мэр Гналулу объявил войну бездомным. За счет туристического сектора Гавайи инициировали программу отправки бездомных обратно на континент. Церковь, по сути, бесплатная городская столовая. Я провела там много времени с Кэрол Келли, 80-летней вдовой, которая неустанно работает за заваленным бумагами столом на фоне стены, заклеенной рекламками здорового питания. «Я умру на этом стуле», — шутит она. Внезапные пополнения явились благодаря перевернувшемуся прицепу, в котором были ящики со стручковым горохом, огурцами, зеленой фасолью и манго. кэрл раздавала трофеи с энтузиазмом фермера, продающего урожай в разгар сезона. Мимо проходила пара из Орегона. Они жили на улице рядом с машиной. Женщина рассказала мне, что ее кофейня разорилась и теперь приходится начинать с нуля. Она хорошо рисует собак, и они направлялись на ближайший рынок в надежде продать что-нибудь из ее работ. кэрл отдала им коробку овощей. После их ухода у нее был подавленный вид. Не просто удовлетворять нужды постоянных жителей кварцайта, что уж говорить о приезжих. «Наш маленький город должен кормить людей, которые приезжают зимой», — сказала она. «Это несправедливо». Один из постоянных волонтеров вмешался в разговор, видимо, чтобы поддержать ее. «Мы всех кормим», — тихо сказал он. «Мы ко всем одинаково относимся». Три зимы подряд я провела в пустыне рядом с кварцайтом. Сначала в палатке, потом в фургоне, чтобы понять, как кочевники живут месяцами. Некоторых людей я встречала во всех трех поездках. В их числе были Барб и Чак Стаут, учительница музыки и бывший вице-президент Макдональдс, у которого я раньше брала интервью в Неваде. Когда Барб и Чак впервые приехали в Кварцайт, они еще приходили в себя после трехмесячного заключения в стенах Кэмперфорс. Как и их коллеги, там они встретились с тремя испытаниями. Первое — физическое переутомление, «Мышцы, о существовании которых я не подозревала, выли от боли после того, как я по 10 часов подряд поднимала коробки, поворачивалась, приседала и расставляла товары», — вспоминает Барб. Второе. Безумие в стиле кавки. После 45 минут лихорадочного поиска свободной ячейки Барб приходилось повторять себе «Дыши, дыши», чтобы не сойти с ума на складе, который она называла «Амазона». И третье о Выживание в экстремальных условиях при минусовых температурах в автофургоне, рассчитанном на теплый климат. Сначала они остались без воды, потому что фильтр замерз и взорвался. Потом сломался насос. Чак не пошел на дневную смену, чтобы устранить поломку. После всего этого они были рады оказаться под солнцем Аризоны. Однако, прибыв в Кварцайт в первый раз, они не знали, как выживать в пустынной глуши. Другая пара пригласила их на ежегодное ралли. Они решили ради интереса прийти и посмотреть. Вот что они увидели. В зоне, которую организаторы называли «гнездо», более 85 элитных автобусов стояли боком друг к другу, образовав круг, как лучи солнышка на детском рисунке. Их передние бамперы смотрели внутрь круга, находясь над знаками «Х» начерченными на земле и равно удаленными друг от друга на 8 метров. С началом мероприятия на доске объявлений обновляли расписание событий на день от выхода леди до променанда мужчин-техников и шоу с огнестрельным оружием под названиями «Тактическая стрельба» и «Говяжий стейк Рея». Ироничная приписка уведомляла гостей, если они забудут заплатить за стейки, то по прибытии на ужин узнают. Рэй отдал бездомным ваше место в раю. Стауты быстро поняли, что их фургон National Seabreeze 1996 года выпуска относился к категории «хлюб» — хреновое любительское производство. Такие машины в круг не пускали. Им пришлось припарковаться в сторонке. Иногда по ночам они разжигали свой костер. Хотя на ралли стауты чувствовали себя не в своей тарелке, они вскоре познакомились с более гостеприимным племенем, узы которого были выкованы тяжелым трудом. Неофициальное объединение Форс раскинулось на уединенном участке пустыни. Девять бывших амазонцев и один полицейский в отставке, который ради интереса присоединился к ним, сидели на шезлонгах и вспоминали, как им работалось на складе, поедая шкварки, кукурузные чипсы, морковку, и домашние сэндвичи «Барб» с салатом и веганским заменителем яиц. Они пели «The Twelve Days of Amazon» — пародию на популярную курортную песенку, заменяя исходный текст реалиями, без которых нельзя представить себе работу на складе. Также они проводили мини-лотереи, вытягивали из шляпы бумажки, на которых были указаны призы, всякие безделушки с логотипом Amazon, в том числе брелоки, открывашки, ремни, флешки — Я вежливо отказалась, когда мне попытались подарить канцелярский нож, объяснив это тем, что домой лечу на самолете. Кто-то бросал летающую тарелку, а Сидней, пес Стаутов, помесь австралийской овчарки и гончей, бросался за ней. Все отмечали, что в Амазон они считали дни до окончания работ. А здесь, на окраине кварцсайта, легко потерять счет времени. Кварцсайт пришелся по душе Барпы Чаку, и для них эта поездка стала ежегодной традицией. Как и Айрис, они нашли здесь временную работу, в том числе на автомобильных шоу. Убирали мусор, встречали гостей на входе и стояли за прилавком в киоске, продавая рыболовные снасти, бутылки для воды и прочие штучки. Барб больше всего нравилось работать в киоске. Нечто среднее между аниматором на фестивале и хозяйкой собственного производства. Она раздавала дегустационные порции кровавой мэри, и ловко показывала, как работает прибор, завязывающий узлы на рыболовной леске. Ее руководитель поощрял умение торговать лицом. Однажды, когда пожилая женщина в инвалидном кресле подъехала просто посмотреть на витрину, он схватил туристическую кружку фирмы Liquid Кэдди» и прицепил ее к искусственной ноге дамы. «Она пригодится везде, в любое время и в любом месте», тут же затараторила Барб. «Он говорит правду». Он не прикалывается. Когда я в последний раз видел стаутов в Кварцайте, это была их третья зимовка в пустыне. Теперь они уже стали кочевниками-ветеранами. Сидя у костра, они и провели ритуал очищения, доставивший им большую радость. Сожгли свои старые документы о банкротстве.